Альфонс по вашему? Вот именно Альфонс. Шелго заметил, что лицо усало и передернулось, а руки сжались в кулаки. Когда ж Биата не пожелала встретиться с господином Меннелем? Вы влепили ей по Я дал ей пощечину как раз за то, что она хотела с ним встретиться. Это дешевая отговорка, друг мой. Впрочем, ошибаются и те, кто подозревает вас в убийстве. Меня убили не вы. Для этого вы слишком трусливы. К тому же у вас и не было причин для этого. Наоборот, вы были заинтересованы, чтобы Менн лежил как можно дольше и как можно чаще приезжал в Венгрию. — А скажите-ка, за сколько банкнот вы продали ему свою невесту? — Ну вот что! — Хватит, — произнес угрожающим тоном инженер. Может быть, вы думаете, солы, что сумеете меня запугать? Знаете, что я вам скажу, молодой человек? Вы действительно самый обыкновенный Альфонс, и вашим нравственным обликом милиция должна заняться по-настоящему». «Ведь вами уже интересовались?» «Что ж, друг мой, придется кое-что о вас рассказать». «И что вы собираетесь рассказать?» «Правду, милейший гезосалый, я скажу, что вы сутенёр, продавший еще в Италии свою невесту Виктору Менелю. Расскажу я о том...» За что вы дали пощечину биати? Это метод старого шалго, подумал Фельмири. Сгруппировать факты. Лейтенант смотрел на стоявшего неподвижно инженера. И мысленно представлял себе, что должно сейчас твориться в душе огиозы Салы, А шалгу наверняка исходило из того, что если убийца Салой, то он примет грубые обвинения в сутенерстве, так как лучше предстать перед судом в этом качестве, чем по обвинению в убийстве. Если же ли убил не он, и если в нем есть хоть капля гордости и чувства собственного достоинства, то он отвергнет предлагаемую ему версию и постарается реабилитировать себя. Но в этом случае ему придется доказать, что подозрения Шалго беспочвенны. «Старик, конечно, пошел на риск», — рассуждал про себя Фельмери, — «поскольку, в общем-то, вполне вероятно, что убийца все же не салый, просто любовь к Бяте заставила его так низко пасть, и теперь, желая уйти от тюрьмы, он готов принять даже такие позорные обвинения». Шалго очень ловко все преподнес, создав иллюзию, будто милиция уже несколько дней следит за Салой, подозревая его в убийстве. «Прошу вас, выслушайте меня!» — пролепетал Салой. «Меня не интересует ваша биография», — резко оборвал его Шалго. «Стыдитесь». Неужели люди, подобные вам, представляют техническую интеллигенцию XX века? Тип мужчины атомной эры, инженер-строитель и альфонс. — Прошу вас, — снова начал Салый, — вы должны меня выслушать. Вы обвиняете меня в отвратительных делах, и у меня есть право сказать что-то в свое оправдание. Поймите же, что я совсем не такой, каким вам кажусь. Шалго сделал вид, что его не очень занимают оправдания собеседника, а и продолжал, «Я не Альфонс. Единственная моя вина, она же и моя беда, что я люблю Беату и не могу без нее жить».